Глава 6. Жизнь в загородном доме у кладбища шла своим чередом. Михаилу в этом году справили 13 лет. Семену должно было исполниться 11. В школе у ребят проблем не было. Находить общий язык с одноклассниками у них получалось хорошо. Учителя, если и не выделяли мальчиков, то и плохих отзывов тоже не оставляли. Мальчишки как мальчишки, со своими закидонами и маячившим впереди переходным возрастом. Елена стояла на кухне, размышляя о том, как быстро летит время. Из раздумий ее вывел настойчивый звонок в дверь. Стряхнув в себя проблемы дней насущных, она пошла открывать дверь. В дверном проеме стояла женщина. Высокая, крупная, со строгим пучком на голове. В лениной памяти зашевелился знакомый образ. Где-то она уже встречалась с женщиной, но вот где – припомнить не могла. «Елена, здравствуйте!» – начала женщина – «Вы меня не помните?» «Простите, но нет», – виновата развела руками Лена. «Меня зовут Галина Анатольевна. Я работала в детском доме, откуда вы забрали Семена». Воспоминания яркими вспышками возникли в сознании Лены. «Фрэгенбог! Конечно! Вот откуда я ее знаю», – подумала она. И перед глазами стала первая картина их знакомства, когда она уводила маленького Синьку от забора – защищая его от нападок мелкой девчонки, которая называла сына дурачком. «Признаться, я немного удивлена», – произнесла Лена. «Простите, что не признала. Это было так давно?» «Пять лет назад, если быть точным», – сказала Галина Анатольевна. «Ваши сыновья дома?» – спросила она. «О нет», – улыбнувшись, ответила Лена. «Летние каникулы – это то время, когда своих сыновей я вижу лишь с самого утра и второй раз ближе к ужину». «Оно и к лучшему», – произнесла Фракенбок. «Я могу пройти в дом?» «Конечно», – спохватилась Лена. «Простите, ваш визит неожидан. Я слегка растерялась». Проведя Галину Анатольевну на кухню, Елена налила чая и поставила на стол вазу с печеньем. «Угощайтесь», – сказала она, жестом указывая на стол. «Так почему же спустя столько лет вы вдруг решили проверить условия жизни Семена?» «Я здесь вовсе не за этим», – отмахнулась женщина. «Тогда я вообще не понимаю, что вас привело в наш дом», – изумленно произнесла Лена. Воспитательница добродушно улыбнулась. «Что вы знаете о Семене?» «Только то, что было в его личном деле из детского дома. Ничего нового мне узнать не удалось. Да и по правде сказать я и не искала». «Мальчик попал в детский дом в ужасном состоянии», – начала говорить Галина Анатольевна. «У него был ужасный стресс». Почти год ребенок не проронил ни слова. Весь медицинский персонал относился к нему как можно мягче. «Только всеобщей любовью и пониманием нам удалось вернуть мальчика к нормальному существованию». «Что же могло вызвать такой стресс?» – спросила Лена. «Обстоятельства гибели его родителей», – ответила женщина. «Его мать и отец сгорели в доме, и лишь по счастливой случайности сам Семен остался жив». С дома огонь перекинулся на старый сарай. Один из пожарных, пожелавший потушить разгоревшийся на крыше пожар изнутри, нашел мальчика там. Семен забился в угол и от страха не мог пошевелиться. Все можно было бы списать на несчастный случай, если бы не одно «но». Двери и дома, и сарая были заперты снаружи. «То есть вы считаете, что кто-то намеренно сжег заживо родителей Семена, и только чудо спасло жизнь мальчика?» – спросила Лена. От этого ужасного откровения ей сделалось дурно. Откуда вы это узнали? Так уж получилось, что мой племянник в то время работал в органах. И как раз ему пришлось разбираться в обстоятельствах гибели родителей Семёна. Впрочем, разбирательства эти сошли на нет. Никаких улик и признаков того, что в доме были посторонние, следствие не обнаружило, кроме запертой двери. Да и какие улики, если сам дом фактически выгорел дотла. От него остался обугленный остов, и чертова дверь с запертым замком, в которой снаружи был вставлен ключ. Видимо, те, кто это сделал, не рассчитывали, что дверь устоит под натиском огня. А она, на зло всему, устояла. На двери же сарая, со стороны улицы, был накинут обычный крючок. Если бы пожарные промедлили, то Семена бы ждала участь родителей. Огласку этому происшествию не дали. Комиссия еще какое-то время наведывалась на пожарище, но толку от этого не было. И постепенно дело убрали в архив. Желающих добиться правды и настоять на дальнейшем расследовании не оказалось. Да и кто бы настаивал. Я с личной инициативой по старым связям обратилась в ЗАГС в надежде узнать о родственниках Семёна. Но, увы, и это не дало никаких результатов. Мать с отцом сгорели, а родственники старшего поколения уже покоились на кладбище. Из-за отсутствия родней Семёна сразу и определили в детский дом. Именно поэтому вам так легко удалось усыновить мальчика». Нет родственников – нет проблем. Лена сидела сраженная на повал. Конечно, она понимала, что раз ребенок оказался в детском доме, то с родителями был непорядок. Но чтобы так – убили. И умерли они страшной смертью. «Вы сказали, Семен почти год не разговаривал. Неужели мальчик что-то видел?» – спросила Елена. «Или слышал», – вздохнул, предположила Галина Анатольевна. «Если люди горят заживо, О молчании вряд ли можно утверждать. «Боже, какой ужас!» – прошептала Лена. «Интересно, помнит ли Семен хоть что-то о своем прошлом?» «Вряд ли», – ответила женщина. «Вы установили мальчика в возрасте пяти лет, а к нам он попал в возрасте трех. Память, конечно, штука странная, но не думаю, что она оставила такой стресс на поверхности. Хотя, зная способности Семена...» «Вы знаете о его даре?» – спросила Лена. Галина Анатольевна улыбнулась. «Не переживайте, это останется нашей тайной. С ранних лет я страдала страшными мигренями. В дни приступов мне приходилось брать больничный. Я буквально умирала. Находиться на свету в эти дни для меня было настоящей пыткой. Как ни странно, но то, что эти приступы прошли, я заметила не сразу. А когда поняла, то путем логических умозаключений пришла к выводу, что именно Семен был источником моего выздоровления». «Вы замечали, что если у вас болит голова, мальчик тут же оказывается у вас на коленях?» – спросила она. Лена улыбнулась, вспоминая, сколько раз соломенная шевелюра сына лежала на плече матери. Поняв, о чем думает Лена, Галина Анатольевна тоже улыбнулась. «Вот», – продолжила она, – «и я замечала. Мне от души хотелось найти для мальчика самую любящую семью. Бог услышал мои молитвы, и в тот день в парке появились вы со своим сыном и мужем». Лена снова вспомнила тот день, когда они впервые увидели Семёна. «Да», – задумчиво произнесла она, Дару у Семёна действительно есть. И если бы вы знали, какие чудеса случались в нашей жизни, то ни за что бы не поверили. Но мне всё равно непонятно, отчего вы пришли сейчас и рассказали мне всё это». Дело в том, что, как я уже сказала, по своей воле наводила справки о семье Семёна. И на все запросы мне был ответ, что мальчик остался круглым сиротой. Но буквально вчера к нам в детский дом пришла женщина средних лет. Она наводила справки о Семёне. Конечно, наш директор не дал ей ни адреса, никаких либо сведений, пока не будет доказано родство. Но эта женщина, она мне совсем не понравилась. Ее взгляд, как бы это сказать, словно рентген, смотрит в самую душу, и от этого взгляда мурашки по коже. Кто же это может быть? – произнесла Елена. Неужели у сына все-таки кто-то из родственников остался? Не могу вам ответить ничего. Об одном прошу. Будьте осторожнее. Берегите Семена. Те, кто убил его родителей, не пожалели тогда и его. Кто-то сверху словно хранит мальчика. Но кто знает, как долго это будет происходить. Галина Анатольевна ушла. Алина полностью погрузилась в свои мысли. Информация была шокирующей. В глубине души моментально поселился страх. За Семёна, за всю свою маленькую семью. В голове роились разные мысли. Искать Семёна могли как и те, кто когда-то убил его родителей, так и любой человек, который, возможно, имеет с ним родственную связь. От всех этих раздумий у неё нещадно разболелась голова. Открылась дверь, и в коридор ворвались мальчишки. Мишка, Семён и их друг Володя. «Мам, можно мы у нас приставку поиграем?» – спросил Миша. «Конечно, дорогой». — ответила Лена. Михаил и Володя скрылись в недрах мальчиковой комнаты, а Семен задержался. Он внимательно разглядывал мать. «Мам, Лен, что-то случилось? К нам кто-то приходил?» — спросил мальчик. «Да, старая знакомая. Мы немного поговорили, вспомнили прошлое», — ответила Лена. «Очень разболелась голова», — сказала она и присела на диван. Семен подошел к матери и сел совсем близко. «Может, я помогу?» – спросил он, прижимая своей головой к голове матери. Лена улыбнулась, подумав о том, что прошли те времена, когда Сенька умещался на ее коленях. Словно прочитав мысли матери, Семен тоже улыбнулся. «Ничего страшного», – вдруг сказал он. «Так тоже удобно» – и запустил пальцы одной руки в волосы матери. Лена закрыла глаза. Мысли в голове замерли. Вечером после ужина, помыв посуду, Елена вышла на улицу. На деревню опускались ночные сумерки. Присев на веранде, Лена задумалась. Из раздумья ее вывело неприятное чувство, когда тебя рассматривают из-под тишка. Женщина обвела глазами территорию, сначала во дворе, потом за забором. Ничего, что могло бы вызвать опасения, не было. Списав все на вымысел, она поднялась и уже собралась войти в дом, как вдруг снова почувствовала чей-то взгляд. Лена обернулась. Женщина уже привыкла к соседству с кладбищем, и уже давно оно перестало ее пугать. Но сейчас появилось ощущение, что именно с кладбища на нее кто-то смотрит. Елена сощурила глаза и внимательно всматривалась в сумрак погоста. Там в темноте стоял силуэт. Неподвижно он наблюдал за женщиной. Сердце Лены забилось чаще, где-то в районе солнечного сплетения неприятно задрожало. Повернувшись, она стремительно влетела в дом и, захлопнув дверь, закрылась на все замки. Стараясь не думать о плохом, она пошла к мальчикам в комнату. Миша зависал в телефоне, а Семен, сидя в кресле, читал книгу. «Мама, ты встревожена!» – бросил он, взглянул на мать. Да просто испугалась. Показалось, что на кладбище кого-то увидела. Глупости это. Сенька внимательно глянул на мать и, став с кресла, подошел к окну. Отодвинув занавеску, он смотрел на кладбище. В какой-то момент его брови сошлись на переносице, но, словно спохватившись, он вмиг изменил выражение лица и с улыбкой сказал матери «В сумерках многое кажется страшным». Успокоившись от ответа сына, она, пожелала мальчикам спокойной ночи, отправилась спать. Проведя весь последующий день в рабочих хлопотах, женщина и думает, забылась выйти на кладбище. Ближе к ночи она, как обычно, вышла подышать воздухом перед сном. На улице было тихо и безветренно. Лена наслаждалась вечером, как вдруг ей показалось, что на кладбище что-то сверкнуло. Она сосредоточенно посмотрела в темноту. Вспышка повторилась, и загорелся маленький желтый огонек. «Миша!» – громко крикнула Лена, не отрывая глаз от огонька. «Миша, подойди, пожалуйста!» Скрипнула дверь, и на порог вышел сын. Повернувшись к нему на долю секунды, женщина снова посмотрела на кладбище. Никакого огонька не было. «Что случилось, мам?» – спросил стоящий рядом Михаил. «Мне... мне показалось, что на кладбище...» Лена запнулась. «Нет, ничего, дорогой. Прости, что потревожила. Отправляйся к себе в комнату». Пожав плечами, Михаил ушел. Лена бросила взгляд на окно детской комнаты. Там, одернув занавеску, стоял Семен и напряженно всматривался в тьму погоста. Рано утром, оставив завтрак на столе, Елена собралась к своей соседке. Аня, либо я сошла с ума, либо сойду на днях, протараторила Лена, входя в дом подруги. Что случилось? Вроде предпосылок к психическому расстройству у тебя не наблюдалось. Шуткой попыталась разрядить обстановку Анна. «Дело в том, что на днях ко мне приходила женщина. Она работает в детском доме, из которого я забрала Семёна», – начала Елена. Аня удивлённо вскинула брови. «Она рассказала мне нечто страшное. И теперь мне везде мерещится опасность». «Так, успокойся и давай по порядку», – попросила Анна. Лена выложила ей весь разговор с Фрэйтенбок, добавив, что вот уже два дня на кладбище ей что-то мерещится. «Ну, во-первых...» Это может действительно быть какая-то неизвестная и очень дальняя родственница». Переварив информацию, начала Анна. «Во-вторых, то, что тебе мерещится, может быть игрой твоего подсознания. Это вполне естественно, ведь ты об этом думаешь. А в-третьих, я предлагаю сейчас же при свете дня сходить на кладбище и убедиться, что там все спокойно». «Да», – решительно ответила Лена. «Ты права. Ты пойдешь со мной?» – спросила она. «Естественно». воскликнула Анна. Спустя 10 минут они стояли у ворот кладбища. Если смотреть от моего дома, то огонек мелькал примерно в том месте. Лена указала пальцем на старый покосившийся памятник. Пробираясь через могилы и ограды, у девушки неприятно сжималось сердце. Предчувствие ее не подвело. Подойдя к нужному месту, женщины остановились с расширенными от страха глазами. Металлическая цветочница, обрамлявшая могилу, была вся в крови. Сам памятник был в каплях крови. А в центре могилы, на земле, лежала мертвая птица со свернутой шеей и вспоротым животом. Наверху памятника стояла гарок свечи. «Значит, не привиделось, прошептала Елена. «Видимо, огонь от этой свечи я и видела. Это какой-то кошмар». «Да успокойся ты». произнесла Аня, пытаясь добавить решительности своему голосу. «Может, это к тебе никак не относится? Мало ли дураком на свете?» Пришла какая-нибудь дуреха, возомнила себя потомственной колдуньей и балуется. Лена тяжело вздохнула. Было видно, что слова Ани ее совсем не успокоили. «Ох, Аня, не к добру это. Ума не приложу, что делать». «А что тут сделаешь? Надо надеяться на лучшее». В конце концов, Семен тоже не лыком шит. И наверняка, если что-то ему будет грозить, он это почувствует. Согласившись с логикой Анны, женщины пошли прочь с кладбища. В этот день Лена легла спать рано. Плохие мысли упорно не покидали голову. Женщина забылась тревожным сном. Почувствовав легкое прикосновение, Лена открыла глаза. Перед ней стоял седовласый старик. Крупный, широкоплечий. густая соломенная шевелюра, кудрявая белая борода и глаза. Огромные, голубые, они казались бездонными. Его одежда тоже была странной. Широкие льняные штаны и такая же льняная бесформенная рубаха белого цвета. Лена не моргая рассматривала человека. Страха не было вовсе. Лицо старика смутно кого-то напоминало. Но кого Лена никак не могла сообразить. Почему-то у девушки не возникло мысли, откуда в доме взялся посторонний человек. От старика веяло уютным теплом и чувством абсолютной защищенности. Он молча протянул ей руку и, встав с постели, Лена пошла за ним. Безропотно, не задавая вопросов, она смотрела в спину могучему старику. «Надо же, босиком!» – шевельнулась ленивая мысль. Старик шел прямиком к двери, распахнул ее, и Лена зажмурилась от яркого солнца. Она почти на ощупь вышла из дома, и перед ней открылась дивная картина. Молодая женщина словно оказалась в центре полотна, нарисованного художником. Старинные дома, широкая сельская улица, босоногая малышня. Мимо дома шла баба с коромыслом, но она словно не замечала Елену. «Доброго утречка, Данила Иванович!» – произнесла женщина, обращаясь к старику. «Добрая Любушка!» – пробасил старик в ответ – Лена крутила головой во все стороны. Вокруг все было странным, другим, старинным. Меж тем старик подошел к одному из домов и вошел внутрь, поманив Елену за собой. Войдя в дом, он указал ей рукой на стул. Женщина села. В этот момент в комнату вошла старуха, худая, со злобным лицом. Она тоже не замечала Лену. "Ну что, Данила?" спросила она, обращаясь к старику. Может, перестанешь ртачиться и посмотришь на мое предложение здраво? Сам посуди. Ко времени твой навык перейдет к сыну. Да и я умение свое дочери моей передам. Ты представь, силища какая будет. Дел, каких наворотить сможем. А им мертвых поднимать сумеем. Нам и царь тогда не указ станет. Хватит, Глафира, пробасил старик. Ни к чему разговоры эти. Не бывает свадьбе. Никогда ворожба черная с белым светом не уживутся. Ты себя послушай. Мёртвых поднимать удумала. Бога побойся. Не указ мне твой Бог, Данила. Знаешь ведь силу мою. Не чурайся темноты колдовской. Да отдай ты сына за мою дочь. Дети народятся. Не будет им равным в этом мире. Нас с тобой бессмертными сделают. И сами богам равными станут». Лена тихонечко сидела на скамейке, слушая этот странный диалог, и боялась проронить хоть звук. «Пошла отсюда, ведьма поганая!» – пророкотал старик. «Не иметь тебе власти на земле! Сколько жив буду, столько твои дела мерзкие буду рушить!» «Ну смотри, Данила!» – прошипела старуха. «Проклинаю тебя! И хоть в могилу лягу, а все одно кров моя твою кровь добудет! Последнего потомка твоего истреблю!» «И тогда только мой род вечным станет!» Сплюнула во злобе старуха на пол и хлопнула дверью, вылетела из дома. Сидит Лена в комок сжалась. Не знает, что сказать. Мурашки по телу бегают от такого разговора. Подошел старик к ней и говорит. «Поколениями род Глафиры крови нашей добивается. Уже старухи самой в живых нет, а потомки все могуществом бредят. От того мать отрока умертвили». Сожгли, ритуал провели, да не подействовало. Не знали, что сила крови по мужской линии нашего рода передается. Думали, сгорело все, а теперь знают, что чада жива. Сбереги кровь мою, я зато весь твой род хранить буду. Ни одна беда его не коснется, пока последний потомок своей смертью не умрет. И вдруг все исчезло. Лена открыла глаза. Она лежала в своей комнате на кровати. в доме стояла полная тишина. «Сон или я во сне?» – думала Лена. «Могут ли быть такие совпадения?» В ее голове словно прояснилась какая-то картинка. Она помнила свой сон до мелочей. Одного не могла понять. Что имела в виду старуха, говоря? «Кровь моя, твою кровь да будет». Ведь во сне старик дал ясно понять, что ведьма давно умерла. Неужели действительно кто-то из старухиного рода до сих пор зло таит и хочет убить Семёна, последнего, кто остался из рода старика? Наступало утро. Лена поднялась с кровати в плохом настроении. Проснувшись ночью, больше она так и не заснула. В голове постоянно вертелись мысли о сне. Где-то в груди маленькой испуганной птицей билась тревога. Но вопреки ожиданиям Лены, вот уже несколько дней в их жизни ничего не происходило. Ее не мучили кошмары, и никакие видения про седого старика ее больше не беспокоили. Постепенно мыслями Елены вновь стали завладевать бытовые мелочи. В один из дней Лена приняла приглашение Анны зайти в гости на чай. Женщины сидели на веранде, болтая о пустяках. На деревню опускались ночные сумерки. Пора было собираться домой. «Хочешь, я попрошу сына, он тебя проводит», – предложила Анна, видя, что на улице уже довольно темно. «Нет, дорогая, спасибо. Идти пять минут. Я дойду одна». Попрощавшись, женщина вышла со двора Анны и пошла к своему дому. Когда до родной калитки оставалось не больше десяти шагов, Лену вдруг кто-то откликнул. Обернувшись, она увидела незнакомую женщину. Высокая, подтянутая, в черном до пола платье. В сумерках из-за такого одеяния она была фактически незаметной. «Я могу быть вам чем-то полезна?» — дружелюбно спросила Елена. «Можешь», — ответила женщина и злобно улыбнулась. В ту же секунду в лицо Елены прыснула какая-то жидкость, и мир в ее глазах померк. Очнулась Лена в незнакомом помещении. Каменные серые стены, низкий потолок. Посреди помещения стояло что-то наподобие большого бетонного стола, на котором теплилась одна свечка. Руки были связаны, ноги затекли от неудобной позы. Елена предприняла попытку пошевелиться. Кое-как она поднялась на ноги, и сердце ее заколотилось от страха. То, что молодая женщина посчитала бетонным столом, на самом деле было старинной гробницей, а сама Лена находилась в склепе. Послышалось шуршание. Напрягая зрение, Елена заметила, что в склепе она не одна. Высокая тень стояла в углу. «Кто здесь?» – спросила Лена. «А кого ты хочешь увидеть?» Вопросом на вопрос ответил женский голос. Из темноты угла вышла женщина, которую Лена встретила вечером у своей калитки. «Меня зовут Калерия», – ледяным тоном произнесла она. «И сейчас мы находимся на прекрасном кладбище рядом с твоим домом, который, кстати, станет моим, как только я разделаюсь с этим сопленышем, но ну и с тобой заодно», – засмеялась Калерия. «Что вы хотите? Зачем я здесь?» задавала вопросы перепуганная Лена. Все очень просто, надменно ответила женщина. Этот щенок оказался слишком умным. Так просто заполучить его кровь мне не удастся. Ритуалы на него не действуют. Он не боится за себя, а вот за тебя он очень боится. Поэтому самый верный способ поймать его – это ты. Придет как миленький. Я не понимаю, о чем вы говорите, начала была Лена. Но прервав ее, калерия рявкнула. «Заткнись! Все ты прекрасно понимаешь! Не строй из себя дуру!» Всю свою жизнь я была уверена, что род этого святоши сгинул. Переживала после их смерти. «Не за них, конечно!» – усмехнулась она. «Ведь с исчезновением последнего из рода их семьи я потеряла надежду на обретение власти. И вдруг я узнаю, что этот щенок оказался жив. Хорошо же старик прикрывал его». если столько лет я не могла почувствовать запах его крови. Ведьма подошла ближе к Лене, и теперь она могла рассмотреть калерию внимательнее. Ее глаза горели ненавистью. Тонкие поджатые губы на бледном лице, отливающем синевой. Заостренный нос, сдёрнутые брови. Высокомерная. Было видно, что она себя очень высоко ценит. А еще она очень была похожа на женщину из Лениного сна. «Моя прабабка хорошо знала свое дело», – продолжала Калерия. «Только и сила старика была не меньше. Он очень хорошо хранит свой род. Но сегодня я положу этому конец. Я завершу то, что начала Глафира. Я буду владеть силой, не имеющей равных». «Но с чего вы взяли, что Семен придет? Откуда он узнает, где мы находимся?» «Ты и правда, дура, или притворяешься?» – с пренебрежением в голосе спросила женщина. «Ты столько лет жила с этим щенком и до сих пор не поняла, каким богатством обладаешь». Ведьма громко и зловеще рассмеялась. «Столько лет!» – хохотала она. «Сопляк обладает неслыханной силой, а ты даже не подозревала об этом. Да если бы тебе ума хватило, тебе были бы подвластны все богатства мира. Все темные силы пали бы к твоим ногам. А разве все богатства мира смогут заменить тебе семью?» Вдруг раздался мальчишеский голос. Ведьма и Елена резко повернулись. У входа в склеп стоял Семен. «Сеня! Сенечка! Беги отсюда!» Закричала Лена и бросилась на калерию. Связанные руки не давали возможности правильно держать равновесие. Ведьма, быстро сориентировавшись, лишь чуть отошла в сторону. Елена, пролетев мимо, ударилась о надгробие. Упала и затихла. Семен спокойно стоял и смотрел на калерию. «Сильно же хранит тебя старик, раздажил до своего возраста», – щелилась ведьма. «Еще пяток лет, и ты окрепнешь в своем даре, полностью овладев родовым могуществом. И тогда мне было бы бессмысленно тратить на тебя свои силы. Не совладала бы. Но сейчас, пока ты можешь только видеть, но не применять силу, я разберусь с тобой. Это будет больно, но быстро», – рассмеялась она. Заметив, что мальчик попятился к выходу, ведьма спокойно произнесла – «Решишь уйти? Я ее заколю!» Она небрежно толкнула мыском лежащую без сознания Лену. «Я не собирался уходить», – ответил Сенька, смотря на калерию из-под лобья. «Хороший мальчик», – не отрывая взгляда произнесла женщина. «Мамочку надо любить». Она протянула руку к надгробию, взяв лежащий на нем нож. «Мне нужно лишь немного крови, и я смогу провести обряд». Ведьма сунула руку за пазуху и сняла шею шнурок с кулоном. «В нем кров Глафиры», — сказала она. «Первой из рода наших ведьм, самой сильной. Когда я соединю кровь нашего рода с твоей кровью, я, наконец-то, буду обладать силой, которую еще никто не видел на земле». Зловеще рассмеявшись, ведьма пошла на Семена. Движение за спиной она заметила слишком поздно. Из темноты угла, поднявшись с колен, На нее вылетела Лена, что из силы толкнул плечом. Неожидавшая удара калерия подала наздничь, выставив вперед руки. Она разжала пальцы, и кулон с кровью полетел к ногам Семена. Ударившись головой о пол, она затихла. «Сенечка, разбей его!» – заорала Лена. «Разбей его, милый!» И подкинула сыну камень, валяющийся рядом с ней на полу. Сенька присела перед кулоном на колени Жидкость внутри казалась черной. Взяв в одну руку камень, а второй поднял кулон за веревку, он подошел к гробнице. Рядом со свечой кулон заиграл бордово-красными оттенками. Мать завороженно смотрела на сына. Ей отчаянно хотелось понять, о чем он сейчас думает. Послышался шорох. Калерия, пришедшая в чувства, тоже смотрела на мальчика, силясь понять его мысли. «Мы можем помочь друг другу, малыш!» вкратчиво начала она. «Мы можем поделить эту силу. Ты молод. Тебе не будет равных. Соедини свою кровь с кровью черной глафиры, и я помогу тебе стать великим колдуном, каким был твой предок». Лена с ужасом слушала речь ведьмы и смотрела на Семена. В какой-то момент ей показалось, что голубые глаза сына завалокло чернотой. Было видно, что мальчик слушает ведьму. От сполохов свечи на кулоне мелькали тени, рубиново тёмной искорки завораживали игрой. Ребенок без отрыва смотрел на него. «Сенечка!» – робко подала голос Лена. Семён обернулся, посмотрел на мать и, повернув голову к ведьме, сказал «Мой предок никогда не был колдуном» и, подняв руку с камнем, силой опустил его на кулон. Истошно закричала ведьма и словно подземный толчок сотряс землю под склепом. Обернувшись к ней, Семен спокойно произнес. «У тебя больше нет силы. Уходи домой. Деда сказал, что отпускает тебя с миром». Они сидели в любимом Сенькином убежище, на чердаке. Крепко обнимая сына, Лена слегка покачивалась. «Сенечка, давно ты понял, что эта женщина тебя ищет?» – спросила она. Почти месяц назад ко мне во сне пришел деда и все рассказал. Что именно он рассказал, дорогой? «Про эту ведьму и что во мне есть сила, что она хочет ее забрать, отдавать ее нельзя ни в коем случае. А еще он сказал, что ты меня очень сильно любишь, и я не должен ничего бояться». Лена выдохнула, сообразив, что предок не стал будоражить память ребенка страшной смертью его родителей. «Конечно, люблю, дорогой», – сказала ему мать. «А еще я знаю, что твой род может тобой гордиться».